Глава девятая. Свой доклад о ситуации в Рифейске я направил князю сразу же по возвращении, но никакой реакции не последовало. Доклад этот просто канул где-то в глубинах княжеской канцелярии. Доклад. Не нравится мне это слово, предпочитаю слово «отчет». Да и вообще не нравится мне ситуация, когда я вынужден кому-то докладывать, пусть даже и князю. Сегодня ты просто докладываешь, а завтра тебя записывают слуги и начинают гонять с приказами. Впрочем, почему завтра? Уже записали, я ведь спецпредставитель князя, а к этому как раз и прилагаются приказы, доклады и все прочее в таком духе. С одной стороны, никуда от этого не деться, все дворяне служат княжеству, но с другой надо с этим поосторожнее и вообще как-то стараться поддерживать дистанцию. Так что отсутствие реакции меня вполне устраивало, но уже через пару недель выяснилось, что мой отчет все же не прошел незамеченным. Вызов, наконец, пришел. Приемные князя меня продержали недолго. «Подождите несколько минут, господин Кеннер», — дружелюбно сказал мне секретарь. «Князь как раз обсуждает ваш доклад, так что долго держать здесь вас не станет». «А кто у него, господин Долимер?» — просил я, пользуясь моментом дружеского расположения. «Советник Хатян Летовцев и Курт Гессен». «Все та же компания», — вздохнул я, а Долимер незаметно усмехнулся. Информация, однако, была ценна и давала возможность хоть немного подготовиться к разговору. Но в то же время здорово сбивало с толку. Хотя Энлетовцу был советником прежде всего по экономическим вопросам, а Старина Курт в основном выполнял различные деликатные поручения, не обязательно впрочем грязные. Объединяло их прежде всего то, что оба мелочами не занимались, и ситуация в Рифейске при общей своей безобразности их участия никак не требовала. Мне кажется, краткой резолюции на моём докладе было бы вполне достаточно. С моей точки зрения, вопрос даже близко не соответствовал уровню обсуждения, но раз князь всё же обсуждает его с ближайшими советниками, то я по всей видимости чего-то в этом деле не понимаю. Заходите, господин Кеннер, подал голос секретарь, прервав мои размышления. Состав присутствующих я уже знал, но кое-что меня всё же удивило. Обычно количество бумаг косвенно говорит о сложности обсуждаемого вопроса. Не всегда, конечно, и не обязательно так, но, тем не менее, количество разложенных на столе документов слишком уж не соответствовало небольшому докладу о кратком визите в заштатный городок на дальнем краю княжества. — А, Кеннер, вот и ты! — приветствовал меня князь. — Присаживайся, рассказывай. — Что рассказывать, княжа? — осторожно осведомился я, устраиваясь за приставным столом напротив советника Хатена. Я все подробно написал в своем отчете. — С отчетом твоим мы внимательно познакомились. Махнул князь рукой. Расскажи, Корт, свои впечатления и выводы. Я не все свои выводы могу фактами подкрепить, предупредил я. Вот в основном они нас и интересуют, поощрительно кивнул мне князь. Про то, что ты можешь фактами подкрепить, мы в твоём докладе прочитали. Как скажешь, княже, пожал я плечами. Если говорить именно о Рифейске, то там всё просто. Преступная группа на самом верху под руководством наместника и командира гарнизона Группа работает очень давно, потому что наместник и командир гарнизона друг друга категорически не переносят. Это значит, что совместное дело они затеяли еще когда-то носились друг к другу более или менее нормально. Сейчас они вряд ли смогли бы договориться. Стало быть, пять лет назад примерно, как бы не взначай прокомментировал Гессен. Интересно, это он сейчас эту информацию раскопал, или я тут рассказываю то, что они и без меня знали? Вполне возможно, господин Курт, певнул ему я. Сотрудничество их строится таким образом. Командир гарнизона прикрывает нелегального скупщика-наместника, который также является хозяином трактира песок и камней. Изрядная наглость, кстати, в открытую повесьте вывеску нелегальной скупки. Впрочем, можно ли ее назвать нелегальной с таким-то прикрытием? Этот скупщик платит гораздо меньше княжеского скупщика, а чтобы заставить старателей сдавать добытые ему, командир гарнизона держит несколько банд под видом старательских артелей. Старатели, которые отказываются понимать намёки, просто пропадают в тайге. Здесь надо отметить ещё один момент. Это не просто какие-то посторонние банды. Часть сотников совмещает службу с занятиями бандитизмом. Насколько это распространено, сказать не могу, но есть надёжное свидетельство как минимум одного такого случая. И что, никто ничего не подозревает? кморо спросил советник Хатен. Да все знают, конечно, ответил я. Такое невозможно скрывать долго. Но никому не хочется ссориться с наместником, поэтому об этом молчат. Вам же сказали? У него родственник там хотел, вмешался князь. А наренская тебе-то рассказала, уже мне. Она, княже, подтвердил я и должен сказать довольно неохотно рассказала. У наместника достаточно рычагов, чтобы создать проблемы даже хозяевам частных зон. Вот они и делают вид, что ничего не подозревают. Если они поднимут шум, то ничего не выиграют, а вот потерять могут легко. У наместника есть хорошие связи в княжской канцелярии, все знают, от чего ему всё сходит с рук. Все присутствующие дружно поморщились. Ладно, разберёмся, проворчал князь. Что там ещё по наместнику? Наместник обеспечивает общее прикрытие от проверяющих скупку и, соответственно, сбыт украденного. Кстати, было бы интересно взглянуть, как изменился по годам объём закупок у княжского скупщика. Сильно изменился, неохотно сказал советник, дождавшись разрешающего кивка от князя. Он докладывал, что старатели не хотят сдавать, но его доклады ложились под сукно. Полагаю, объём там небольшой, так что никто особо не волновался, предположил я. "Ошибаешься, Кенер", к умура заметил князь. "А объём там совсем не маленький. То есть в последнее время не маленький, да, а вот лет 5 назад они, оказывается, вызывали уважение. Что ещё скажешь по наместнику?" "Самый интересный вопрос: куда он сбывает закупленный у старателей?" продолжал я. Здесь у меня только предположение. У нас в княжестве вряд ли кто-то стал бы этим заниматься, да и в других княжествах это слишком опасно. Думаю, золото и камни идут куда-то за границу, причём там всё это предприятие явно под рукой достаточно влиятельных людей. Случайный пристолюдин долго подобными вещами заниматься не сможет, после второй-третьей партии к нему обязательно придут. Намекаешь на государственную измену? хмуро спросил князь. Нет, княже, отказался я. Не мне такими обвинениями бросаться. Я просто не вижу возможности 5 лет сбывать у нас в княжестве серьёзные партии золотых самоцветов. То есть под прикрытием сильного дворянского семейства это, наверное, возможно, но я не представляю себе семейства, которое ради денег, пусть даже больших денег, рискнуло бы вообще всем. И это всё? Князь предпочёл оставить без внимания моё заявление. Немного ж ты накопал. Та может я и не копал, княже, пожал я плечами. Если бы это не касалось Доломитного, то я бы вообще на это внимания не обратил. Не моё это дело, и вообще оно выходит за рамки моих полномочий. Доломитного? не понимающе нахмурился князь. Мы будущий посёлок так зовём, потому что он возле Доломитовых врат будет строиться. Над же его как-то называть, официального названия пока нет. Ну, Доломитный так Доломитный, пожал плечами князь. А там-то каким образом наместник отметился? Часть старейшин Карла решила подождать с сотрудничеством, объяснил я. Как мне сказали, они сомневаются, что княжеская власть в Рифеях достаточно сильна, чтобы выполнять свои обязательства. По их мнению, правит в Рифейске скорее наместник, а не князь. Они засомневались после того, как несколько Карла отказались сдавать камни скупщику наместника и пропали без следа. Князь мрачно уставился на меня, а в эмоциональном фоне на меня будто надвинулась грозовая туча. Я просто передал слова старейшины. Княже, поспешно пояснил я. Я попытался его переубедить, но пока они не увидят исправления ситуации в Рифейске, своего решения не изменят. Князь немного помолчал, успокаивая эмоции. Почему не рассказываешь про то, как в тебя там стреляли? В отчёте я про это упомянул, княже, с удивлением посмотрел я на него. «А так-то мелочь, ведь о чем рассказывать?» «Ничего себе мелочь!» — воскликнул князь, взглядом апеллируя к присутствующим. «Моих дворян отстреливают, а ему мелочь?» «Да там всего лишь из охотничьих карабинов по дирижаблю постреляли. Пули даже обшивку не пробили, поцарапали слегка». «И что с того?» — строго спросил он. «Покушение простолюдина на жизнь дворянина — это по уложению преступления первой степени. И неважно, пробила пуля обшивку или не пробила». Согласился я неду, умиляет такого напора. Поймаю злодеев, накажу обязательно. А сейчас ты мне что, всё брости и гоняться за ними, что ли? Да, всё брости и гоняться, веско сказал князь, пристально на меня глядя. Бери свою дружину и переверни там всё. Да что ты говоришь, княже? воскликнул я в полном обалдении. Ты сам посуди, как это выглядеть будет, если моя дружина начнёт твой город грабить? Многие поймут неправильно, княже, подтвердил советник Хатен. Пожалуй, да, не все поймут, неохотно согласился князь, немного подумав. Дружен твой там действительно не совсем к месту будет. Значит, делаем так. Ты получаешь чрезвычайные полномочия действовать от моего имени. Я временно подчиняю тебе двенадцатый отдельный полк. В нём 4 сотни для этой задачи хватит с запасом. Завтра с утра у вас погрузка на Ладожском вокзале. Я распоряжусь, чтобы твой салон-вагон прицепили к воинскому составу. Разберись с Рифейским и перетряхни там всё, как следует. Курт направит от себя бригаду следователей. Хатен, от тебя поедет команда ревизоров и обеспечишь всё, что надо. Кенер, все они будут подчиняться тебе, наведи в рефейский порядок. Если твои выводы насчёт наместника и командира гарнизона подтвердятся, всех причастных под аресты в Новгород. Хотя мелочь можешь и там казнить, какой смысл бандит втуда-сюда катать? Не майсцена. Я мучительно пытался понять, услышал я всё это на самом деле или же у меня галлюцинации, а князь смотрел на меня добрым взглядом, любещав отца. И как это сочетается с законом княже? Перегруженный мозг наконец нашёл зацепку к реальности. Никак не сочетается, ласково ответил князь. Какой ещё закон? Это же военное поселение. Приедешь, сразу введёшь военное положение и тем же приказом создашь военный трибунал из командира полка и пары сотников. На кого он покажет? — Все, Кеннер, иди и напомни там всем, кто в княжестве власть. Ленку я обнаружил на полигоне дружины, где она старательно упражнялась с какими-то неизвестными мне конструктами. — Ты весь какой-то взъерошенный, Кенни? Она посмотрела на меня с тревогой, но сразу же уловила, что ничего страшного не произошло и немного успокоилась. — Что-то случилось? — Завтра едем в Рифейск. — Опять? — удивилась она. — Совсем недавно же там были. Опять вздохнул я. На курьере летим, демонстративно сморщила носик Ленка. Нет, в нашем салон в вагоне едем. А, тогда нормально. Тут же успокоилась она. Ты успеешь собраться за вечер? Да что там собираться? Небрежно махнула рукой она. Успею, конечно. И зачем нам туда опять ехать? Князь приказал, вздохнул я. Прикопался к тому, что они там в наш дирижабль стреляли. Ну и лексикон у тебя, Кенни, покачала она головой. Ты, похоже, и впрямь не в себе. Прямами только не вздумай так выразиться, она и без того нервная». «Почему нервная?» — немедленно сделала стойку я. «Беременная?» «Нет, не беременная», — Ленка посмотрела на меня уничтожающим взглядом. «Просто нервничает. Свадьба же скоро». «Вечно женщины нервничают из-за всякой ерунды. Впрочем, у меня хватило ума не называть вслух свадьбу ерундой». «А, ну тогда ладно», — сговорчиво согласился я. «Нет, ты все-таки точно не в себе», — уверенно поставила диагноз Ленка. «Так что там с князем?» «Выдал мне полк дружины, чрезвычайные полномочия и приказал перетряхнуть Рефейск. Наместников с командиром гарнизона арестовать, кто помельче тех казнить. Вот прям так сразу. Сначала даже сказал мне свою дружину взять, но мы с советником Хатеном его, к счастью, отговорили». «Ну что тебе не нравится?» — она посмотрела на меня с недоумением. «Князь все правильно сделал?» «Ага, правильно». Из расчёта, что малолетний дурачок немедленно обрадуется и помчится причинять справедливость. Хотя по правде говоря, князь меня давно малолетним дурачком не считает, но частеньк всё-таки немного просчитывается с моими реакциями, что не говоря о моём возрасте, сказывается, иму подсознательно трудно относиться ко мне как к взрослому. Нет, Лен, здесь как раз всё неправильно, вздохнул я. То, что по нашему дережавлю кто-то выстрелил, князя вообще интересовать не должно. Покушение на герба у дворянина князя интересовать не должно, с иронией переспросила она. Это вряд ли можно назвать покушением, а самое главное, и по закону, и по обычаю мы обязаны сами с этим разбираться. Князь мог бы нам в этом помочь, если бы мы обратились к нему за помощью, а без нашей прямой просьбы о помощи её вообще волновать не может, кто и зачем в нас стрелял. Ну и почему тогда его это взволновало? Потому что он воспользовался этим поводом, чтобы взвалить на меня разборку с верхушкой Рифейска. Лен, ты понимаешь, что разбираться с княжеским городом должны княжьи люди, а вовсе не первый попавшийся под руку Дворенин. Разве у меня есть какая-то официальная должность? Кто я такой, чтобы этим заниматься? Зачем он решил взвалить это на меня? Может быть, он просто так тебе доверяет? неуверенно предположила Ленка. Ага, просто так сильно доверяет, саркастически хмыкнул я. Финансовые дела Рифейска будут проверять ревизоры Хатена-Летوفцева. Допрашивать и расследовать будет бригада следователей Курта Гессена. Выносить приговоры будет военный трибунал во главе с командиром полка. А Кеннер-Арди будет, так сказать, нести знамя. Ленка наконец прониклась и немного встревожилась. У тебя есть какие-нибудь предположения, зачем князю это нужно? Ни малейших, вздохнул я. От того и нервничаю, что ничего понять не могу. Мне кажется, даже не будь того обстрела, он всё равно придумал бы какой-нибудь способ меня к этому делу пристегнуть. Князь, зачем ты хочешь, чтобы именно я этим занимался, а вот зачем? Уже всю голову сломал, но никаких догадок у меня нет. А значит, я здесь выступаю в роли пешки, и мне это совсем не нравится. Что делать будешь? озабоченно поинтересовалась Ленка. Буду делать, что приказано, что же ещё? пожал я плечами. Возможность отказаться у меня нет, а значит, придётся выполнять. Просто буду держать глаза открытыми и стараться разобраться, что за интригу князь задумал. Ладно, это пусто разговор, всё равно прямо сейчас не получится ничего понять. Бленк согласно кивнула. Разговоры о политике всегда нагоняли на неё тоску. "А чего ты здесь тренируешься?" поинтересовался я. "А где же ещё? У нас по месту тренироваться нельзя, а там слишком легко всё получается и слишком сильно. Вообще, лучше бы тренироваться в баронстве, рядом с лесными. Там поле силы очень слабое. Всё тяжелее выходит, зато эффект от тренировок был бы гораздо больше. Это да, согласился я. Хорошо бы на лето туда уезжать и всё лето тренироваться, но у меня так не выйдет, сама понимаешь. Понимаю, конечно. Пожала плечами она. Это я так, в плане помечтать. А что это у тебя за конструкты? Никогда таких не видел? Да это ерунда разная, просто что в голову пришло. Неважно, какой конструкт, лишь бы не совпадал с каким-нибудь общеупотребительным. Сразу в волевое воздействие сложно делать без ошибок, как конструкт помогает сосредоточиться. А потом, когда начнёшь выполнять эффект без ошибок, конструкт можно выкинуть и отрабатывать воздействие уже без конструкта, на чистой воле. Но ведь, наверное, так изначально и появились конструкты. И если для сильных владеющих, ну и для нас сленки тоже это просто удобный приём для тренировки, то для слабаков это, пожалуй, единственный путь к силе. Кто-то в конце концов осваивает волевое воздействие, а кто-то навсегда остаётся с костылями. Хороший способ, горячо одобрил я, ценя их возможность и метода. А я как-то даже не додумался до такого, ведь действительно должно здорово помогать. То есть получается, что твой любимый фокус с прижиманием пациента к земле ты раньше делал с конструктами, а сейчас отработал без конструктов. Грабители в Дерпте и претенденту Андатры это ведь на самом деле одно и то же было. Всё верно, кивнула Ленка. Это тот же самый эффект, просто мне сейчас конструкты для этого уже не нужны. А вот Генрих еще любит камнями швыряться, вспомнил я. Это же совсем другое, Кенни, укоризненно посмотрела на меня она. Он просто бросает камень, то есть легким выплеском силы придает камню толчок. А у меня предмет притягивается к какой-то точке. Или даже не к точке. В общем, это гораздо сложнее, зато и возможностей больше. Наверное, так, согласился я, прикидывая в уме возможные применения. Хотя результат все-таки и там, и там одинаковый. Только в этом случае одинаковый, поправила меня Ленка. Для любого эффекта всегда есть несколько разных путей. Ну, может, для очень сложных эффектов это не так, но такую ерунду, как бросок камня, можно, наверное, десятком способов получить. А вообще, Кенни, тебе надо бы больше тренироваться. Надо, вздохнул я, ощущая стыд за то, что по сути поразитирую на её тренировках. Но видишь, как оно получается? Только начал тренироваться, как князь тут же мне занятие нашёл.